но мы не собираемся долго оставлять этих двух людей в столь унизительных и неприличных условиях существования. Им суждено было узнать лучшие дни, поскольку дело идёт о мирском благополучии. Быть может, проницательный читатель догадался, кто был тот полный джентльмен, который вместе с нашим старым другом майором добином приезжал в школу навестить Джорджа. Это был ещё один наш старый знакомый, вернувшийся в Англию, и притом в такое время, когда его присутствие там должно было оказаться весьма полезным для его родственников. Майору Добину легко удалось получить от своего доброго командира разрешение съездить по неотложным личным делам в Мадрас, а оттуда, вероятно, и далее в Европу. И он скакал без передышки днём и ночью и так спешил, что прибыл в Мадрас в сильнейшей лихорадке. Сопровождавшие майора слуги привезли его в бреду в дом одного из друзей, у которого он предполагал пожить до своего отъезда в Европу. В течение многих-многих дней считалось, что он вообще никогда и никуда не поедет дальше кладбище при церкви Святого Георгия, где солдаты дадут прощальный залп над его могилой и где ни один доблестный офицер похоронен в чужой земле вдали от родины. Те, кто ухаживал за бедным Добином, могли услышать, как он с сжигаемой лихорадкой произносил в бреду имя Эмилии. Мысль о том, что он никогда больше её не увидит, угнетала его и в минуты просветления. Он думал, что пришёл его последний час и торжественно приготовился покинуть этот мир, привёл в порядок свои земные дела и оставил своё небольшое состояние тем, кому больше всего на свете желал быть полезным. Друг, в доме которого он лежал, засвидетельствовал его завещание. Добин выразил желание быть похороненным с цепочкой, сплетённой из каштановых волос, которые он носил на шее, и которую, если сказать по правде, он получил от горничной Эмилии в Брюсселе, когда молодой вдове остригли волосы во время болезни, свалившие её с ног после смерти Джорджа Осборна на Сен-Жанском плато. Добин пришёл в сознание, поправился немного — и опять заболел. Только его железный организм и мог вообще выдержать такое количество кровопусканий и коломели. От него остался один скелет, и от слабости он не мог пошевелить рукой, когда его посадили на корабль «Римчандер» под командой капитана брега зашедший в Мадрас на пути из Калькутты. Друг, выходивший Добина в своем доме, пророчил, что тот не перенесет путешествие и в одно прекрасное утро полетит за борт, завернутый во флаг и матросскую койку, унося с собой на дно моря реликвию, хранившуюся у него на сердце. Но было ли то под действием морского воздуха или от вновь всколыхнувшихся надежд, только с того самого дня, как корабль распустил паруса и взял курс к дому, наш друг стал чувствовать себя лучше, А к тому времени, как они достигли мыса Доброй Надежды, он был совсем здоров, хотя и худ, как борзая. «Кирк будет разочарован. Майорский чин на этот раз ему не достался», — говорил он, улыбаясь. «А он-то надеется прочесть в газете о своем повышении, когда полк вернется».